Глава 10. Однако такому милосердию и бескорыстию он оставался верен недолго. При этом жестокость обнаружил он раньше, чем алчность. Ученика пантомима Париса, еще безусого и тяжело больного, он убил, потому что лицом и искусством тот напоминал учителя. Гермогена Тарсийского за некоторые намеки в его истории он тоже убил, а песцов, которые его переписывали, велел распять. Отца семейства, который сказал, что гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр, он приказал вытащить на арену и бросить собакам, выставив надпись «Щитоносец» за дерзкий язык. Примечание. Смысл шутки-фракиец уступит Мермелону не потому, что он слабее, потому, что император больше любит Мермелонов. Щитоносцами называли тех же гладиаторов-фракийцев. Многих сенаторов и среди них нескольких консуляров он отправил на смерть, в том числе Цевику Цериала, когда тот управлял Азией, а Сальвидиена Орфита и Ацилия Галабриона в изгнании. Эти были казнены по обвинению в подготовке мятежа, остальные же — под самыми пустяковыми предлогами. Так Элия Ламию, он казнил за давние и безобидные шутки, хотя и двусмысленные. Когда Домицан увел его жену, Ламия сказал человеку, похвалившему его голос, «Это из-за воздержания». А когда Тит советовал ему жениться вторично, он спросил, «Ты тоже ищешь жену?» Примечание. Воздержание рекомендовалось певцам для сохранения голоса. Сальвик акциан погиб за то, что отмечал день рождения императора отона своего дяди. Метти Помпузиан за то, что про него говорили, будто он имел императорский гороскоп и носил с собой чертеж всей земли на пергаменте и речи царей и вождей из Тита Ливия. А двух своих рабов назвал Магоном и Ганнибалом. Саллюсти Лукул, легат Британии за то, что копию нового образца он позволил называть Лукулловыми. Юний Рустик за то, что издал похвальные слова Фросея Пету и Гельвидию Приску, назвав их мужами непорочной честности. По случаю этого обвинения из Рима и Италии были изгнаны все философы. Примечание. Похвальные слова Гельвидию Приску написал не Рустик, а Геренний Синецион, также казненный. Может быть, в тексте Свитони его имя выпало случайно. Казнил он и Гильвидия младшего заподозрив, что в исходе одной трагедии он в лицах Париса и Эноны изобразил развод его с женою. Казнил и Флавия Сабина, своего двоюродного брата, за то, что в день консульских выборов глашатый по ошибке объявил его народу не будущим консулом, а будущим императором. Примечание. По мифу, Парис был любовником нимфы Эноны и покинул ее, чтобы вступить в брак с Еленой. В исходе трагедии ставились обычно комические пески. После междоусобной войны свирепость его усилилась еще более. Чтобы выпытывать у противников имена скрывающихся сообщников, он придумал новую пытку, прижигал им срамные члены, а некоторым отрубал руки. Как известно из видных заговорщиков, помилованы были только двое — трибун сенаторского звания и Центурион. Стараясь доказать свою невиновность, они притворились порочными развратниками, презираемыми за это и войском, и полководцем. Примечание Пудиону трибуна звали Юлий Кальвастр. О таком же случае упоминает и Тацит в анналах.